села перед окном в кресле, распечатала его. Первые строчки вызвали в ней зевоту. Саша просила прощения и тут же оговаривалась, что понимает барыню и что, в общем-то, прощение недостойно. Тася уже хотела отложить письмо, не дочитав до конца, но следующие строки вызвали в ней интерес. «Работаю я на фабрике господина Сапожкова». Ходят слухи, что он женится на вас. Умоляю вас, барыня, не выходите за него замуж. Он нехороший человек. Не знаю уж сама теперь, почему я раньше не рассказала вам о Сапожкове. Это он придумал похитить вас и договорился с Архипом, пообещав за это выправить документ. У вас, наверное, возник вопрос, как Сапожков и Архип сошлись». «Очень просто. Архип хотел ограбить Сапожкова на дороге, а тот предложил ему такую хитрость. Архип как раз собирался покинуть родные места, опасаясь облавы жандармов, и ухватился за это предложение. Вы спросите, для чего Сапожков придумал все это? Очень просто. Ведь вы отказали ему в визитах». «Он хотел спасти вас от разбойников и тем самым возвыситься в ваших глазах, стать героем. Но самое главное — получить доступ к вам как друг. Как видите, ему все хорошо удалось. Я каюсь, что молчала, но я боялась. Я и теперь боюсь его мщения. Но к тому времени, как вы получите письмо, я уже уволюсь с фабрики. Меня никто не найдет. Не осуждайте меня». Ведь я так люблю Архипа. Мне без него не жить. Прощайте, барыня, и еще раз умоляю, не держите на меня зла». Сашина послание повергла Тасю в негодование. Она сидела в кресле, задумчиво вертела бумагу, ничего толком не соображая. «Да полноте! Не наговор ли это? На человека ради отмщения». В любом случае, что бы она сейчас не думала, правду сможет узнать только из уст самого Сапожкова. Но как спросить его об этом? Дать прочитать письмо? А если он будет отнекиваться? Распознает ли она ложь? В любом случае, пока Сапожков не появится и не объяснит все, она не сможет нормально жить. Все последующие дни... Ожидая очередного приезда жениха, Тася пребывала в подавленном состоянии. Она почти не ела, не гуляла, лежала в постели и страдала. Домочадцы с ног сбились, желая выполнить любую ее прихоть, но ей ничего не было нужно, кроме того, чтобы все оставили ее в покое. Она много думала и о письме, и о Саше, Старалась вспомнить в мельчайших подробностях, что было с нею в лесу, кто что говорил, делал. Чаще всего ей казалось, что Саша оклеветала Сапожкова, чтобы отомстить ей, барыне, но потом вспоминались ее слова, сказанные в лесу. Один человек обещал выправить архипу бумагу, и вновь возникали мучительные сомнения и подозрения — На ум приходило множество вопросов, на которые она сама не могла ответить. Неопределенность. Вот что пугало Тасю и не давало покоя. Скорее бы приехал Сапожков, и все разрешилось бы. Сапожков появился, когда Тася уже отчаялась увидеть его, когда в ней все перекипело и переболело, и осталось одно безразличие. Был теплый вечер. Но небо предвещало дождь. Тася прогуливалась по парку, когда издалека увидела коляску, проехавшую к дому. Сквозь листву она узнала и человека, сидевшего в ней. Вот и долгожданный Сапожков. Надо было поспешить к дому. Но Тася не тронулась с места. Стояла некоторое время, мучительно соображая, что же делать, как ему сказать обо всем, что узнала а потом прошла к беседке и спряталась в ней, плотнее закутавшись в кружевную мантилью. Время словно остановилось».